Фолит, Белая мгла. Роман. Перевод с английского Кудрявцевой. Москва. АСТ-хранитель. 2007 год. Секретная правительственная лаборатория ограблена. Сверхсовременная система сигнализации почему-то не сработала. Лаборант, занимавшийся разработкой вакцины против таинственного вируса, погиб и похищен контейнер, содержащий смертельный вирус. Кто подвергает угрозе жизни сотен тысяч людей? Расследование начинает начальник службы безопасности лаборатории Тони Галло. Пока ее надежда – снежная буря, которая должна хотя бы на время остановить преступников.